Глава шестая. Вторым умением на брошюрке книги оказалось очень нужное для каждого мага умение отбивать летящие в него стрелы, топоры, болты, камни и прочие предметы, которые можно метнуть, бросить и выстрелить. Про пули я не стал спрашивать, рановато еще для такого знания. Это уже однозначно необходимое умение, но только если вы видите сам выстрел и успеваете прикрыться движением руки, от смутно видной тени летящего предмета. Ну, или видите намерение врага и ставите защиту заранее. Манна создает перед вашим телом что-то вроде острой треугольной фигуры, обращенной своей основной частью длинным и острым углом к стороне, с которой летит угрожающий лично вам болт или камень. Короткой стороной поле опирается на вас самого. В зависимости от вашей силы и манны его можно сделать совсем узким, прикрывающим только себя за уровень плеч или растянуть пошире, даже прикрыть своих соседей. Вот только остановить самоугрозу угрозу нельзя, и изменив курс, она пролетит рядом с плечом в 10 сантиметрах, половине метра или даже в двух метрах. Это зависит только от вашего уровня силы вложенного в умение. Если вы будете не один, то попадет в ваших соседей и друзей, не закрытых безопасной зоной. Про такое необходимо помнить постоянно. Зато она не останавливает физически сам летящий предмет, на что уходила бы уйма манны, только сталкивает его в сторону, поэтому самой энергии тратится не так уж и много. Это, конечно, не абсолютная защита со всех сторон и от всего, но уже что-то серьезное для начального обучения. Когда я начал тренировки с умением, пользуясь подсказками Фатиха, то довольно быстро научился вызывать это умение одним движением руки. Только по одной книге у меня ничего не получалось. Зато всего пара уточнений от учителя, и треугольная сфера создалась. Я подумал, что в учебник, если его так можно назвать, специально не внесены правильные уточнения, чтобы оказалось нельзя учиться и продвигаться по магии, только достав и прочитав сшитые вместе листы. Необходим свой личный учитель который расскажет, и главное, что покажет на своем личном примере, как оно, это умение, создается. Чтобы нельзя, оказалось, обойтись без наставника. Создать, так сказать, необходимый институт ученичества и полного подчинения учителю со стороны ученика. Как оно и оказалось, создано с тех времен, когда пришельцы маги появились на этой земле, набрав первых учеников, пока дети самих магов на голову превосходили остальных, как и внуки тоже. Предыдущие пять умений я прошел сам. Они оказались достаточно простыми. Но это умение уже потребовало помощь наставника. Наверное, чем дальше, тем больше эта помощь будет требоваться. Но есть и проблема у меня точно. Наставник уже отстает от меня по силе. Скоро учить уже не сможет, наверняка. Ведь он и сам не знает очень многого. Вряд ли в башнях относительно слабых магов можно найти материалы по обучениям, умениям, Пятых-восьмых уровней. Почему-то я так думаю. Думаю и, конечно, ошибаюсь. Но только в будущем я смог понять, насколько ошибаюсь. Так вот, развалившись в кровати после хорошего обеда и тренировок с раннего утра, мне захотелось посчитать количество своих умений, даже немного рассортировать их в порядке важности и необходимости. Так с самого начала у меня появилась способность чувствовать чужое, В основном негативное внимание. Если поначалу оно действовало на десяток метров, то с прокачкой и повышением моего потенциала стало доставать и под сотню метров своим действием. Первое умение, назовем его так, много раз спасало мне жизнь и просто оберегало от всяческих неприятностей. Из-за него и общего магического небольшого уровня мною пристально тогда заинтересовался тот гигантский корт. Он сам частично магический зверь, выведен реагировать на магов путем разгрызания их тела и костей, чтобы поднять свой уровень еще немного. Я не получил еще никакой информации от Фатиха на эту тему и собираюсь только спросить его. Однако жизнь столкнула меня уже с тремя такими зверями, и мне кажется, что-то привлекает их во мне. Зато вокруг башен про таких гостей слыхом не слыхивали, что кажется мне непонятным. Я уже поспрашивал местного охотника, ставящего петли и ловушки на зверей. Он только недоуменно пожимает плечами на вопросы про кортов. Умение чувствовать чужое внимание недолго оставалось единственным. Два месяца с небольшим всего, пока Альс не послал меня в разведку на север, скорее для численности группы, как первого подвернувшегося под руку. Этот рейд получился сильно неудачным для группы, понесшей большие потери. Но для меня это решение Альса оказалось фантастически полезным, ведь я умудрился попасть в плен к непримиримым врагам людей. Так, с немалой удачей я оказался в плену, где смог пройти инициацию магам, моим крестным оказался Кремер, теперь совсем не радующийся этому моменту в своей биографии. Ведь за прошедшие девять с небольшим месяцев я смог прокачаться до четвертого уровня по силе потенциала, пусть и без знания умений. Он так и остался магом третьего уровня, и пока не видно, как он сможет приблизиться ко мне. Это даже не моя заслуга, просто качество, присущее многим, пришедшим в этот мир извне. Местные даже близко не способны приблизиться к результатам пришельцев, чем и воспользовалась сплоченная команда пришлых магов, завоевавшая земли трех северных королевств, и потом все Черноземье. Мне не пришлось совершать ничего сильно героического, просто провести пару недель на столе в храме, потом еще пять месяцев в бане возле печки, что тоже дает возможность прокачивать ману и поднимать уровни. Деяний я тоже совершал героических немало, перебил рыжих, крыс, кортов и людей столько, что пальцев рук и ног не хватит наполовину мертвецов. Не знаю, как эти деяния засчитываются в этом мире, По первому клику экран здесь не выезжает со всеми рейтингами и очками, не посмотреть никак свои достижения, не выявить закономерность в получении лута и дропа. За те два первых дня меня обучили простейшим вещам – набирать и отдавать ману, Толчку манной, основному и самому простому действию, необходимому в жизни мага. Еще магическому взгляду, который я освоил в последние минуты пребывания в башне и который так выручил меня во время поиска тайников в усадьбе рыжих. Орлиный взгляд я сам себе как-то подключил, пытаясь что-то рассмотреть вдали, немного плеснув манной. Так он и появился. Очень нужная вещь. Заменяет бинокль и всегда с собой. Не потеряешь и не разобьешь. Вроде все по магической части, с чем я пришел в магическую школу, где нет, к моему глубокому сожалению, всяких прелестниц в коротеньких юбочках и с пышными размерами бюстов. Зато ничто не отвлекает от учебы, только половой вопрос придется решать рано или поздно. Теперь вот получил пять умений, необходимых магу и составляющих самое начальное знание каждого из них. Способность определять ложь. Это очень здорово, пригодится всегда, только в личной жизни может мешать, тогда можно и отключить. Еще подтягивать к себе тела и предметы. Изначально противоположное умение толчку, но работающее примерно так же. Умение скинуть чужое воздействие и магический захват. Это в основном против своих братьев-магов. Увидеть проявление магии без включения магического взгляда. Не лишнее умение, но не очень интересное. И уже освоенный мной магический взгляд, который Фатих все же смог точнее откалибровать и настроить. Теперь я меньше трачу времени и маны, чтобы увидеть спрятанное взора обычных людей. На самом деле, мне не в чем упрекнуть моего учителя по манере обучения. Все, что он дает мне, он подробно разжевывает по крохам. Не приходится очень напрягаться, как тогда в башне Кремера. Учитель имеет дар помогать и направлять в обучении. Поэтому почти все маги сообщества имеют по отношению к нему чувство благодарности и общности. Именно его словам и идеям. Только маг четвертой степени Штольц и его команда идут другим путем. Пока они чувствуют слабость своей позиции и в сообществе, и на фронтах, они не очень уж спорят и выступают. Но если удастся магам что-то весомое и всепобеждающее найти на севере, пожалуй, тогда можно ждать сюрпризов от этой части сообщества. Очень уж им хочется что-то всем своим единомышленникам, в частности, а людям в особенности, показать типа кускиной матери после стольких лет ожидания и нетерпеливого простоя. Умение после пары недель тренировок легло как родное. Фатих даже провел пару стрельб по мне из лука, которым немного владеет, как он сам сказал. Проверку он не организовал, заметив, что умение это требуется обкатать обязательно вживую. Ведь очень страшно, когда в тебя летит стрела или камень из пращи. Ученики бросают щит и пытаются убежать. Так, конечно, только иногда бывает. Но все же бывает. Просто необходимо привыкнуть к своей силе и верить в нее. Я стал около бревенчатой стены хлеба, потих, замер напротив, положив на лук стрелу с тупым наконечником. «Готов!» – крикнул он, поднимая лук и натягивая его. «Готов?» – ответил я, делая жест рукой и пальцами одновременно, наполняя его силой. Сразу же передо мной раскрылось силовое поле, в которое секундой позже долетела стрела и, плавно переместившись вправо, задрожала в стене хлева в метре от меня. Фатих тут же пустил вторую, метя мне в голову. Вторая стрела также скользнула рядом с лицом, воткнувшись в стену. Потом он стрелял в ноги с тем же результатом, Поменял стрелы на боевые, с хрустом вонзавшиеся в бревна хлеба. Я отметил, что луком учитель владеет не немного, а очень даже уверенно. Все стрелы летят, куда он целится, и выпускает он их очень быстро. Он, конечно, не дрегер по умению, но вполне хороший ученик по воинским понятиям. Дальше в меня побросали камни местные мужики, копье тоже бросили, даже бревном с разбега ударили подходили ближе и пытались достать меня ножом и мечом. Все эти попытки я отразил без труда, очень довольный, что приобрел реально ценнейшее умение. Одно пока плохо, я еще не могу одновременно держать его и отвечать нападающим. Но это придет со временем и тренировками, успокоил меня Фатих. Он объяснил мне, что есть и более сильный вариант защиты, закрывающий от атаки всех, кто рядом с магом, так называемый Воздушный щит. Он тоже доступен с шестого уровня и требует гораздо больше манны тратить в единицу времени. Это звучит очень обнадеживающе. Развить такое умение, но и более простому варианту я очень рад. Теперь смогу защититься от всех видимых атак или при первом подозрении, что кто-то натягивает тетиву, сразу поставить щит. Ради только одного такого подарка стоило прийти на север, где приходится терпеть ожидания и скучную жизнь в башне. Теперь бы еще чего такого узнать, как создать и бросить фаербол или ударить незримым мечом, но с этими знаниями придется подождать, как оказалось. События вскоре начали разворачиваться очень быстро. Я присутствовал при дневном общении Фатиха с другими магами, борясь со сном после обеда и просто сидя в удобном кресле. Сидел я в сторонке от скоша, не прислушиваясь к негромкому бормотанию, доносившемуся из него, ибо как-то Фатих смог донести до моего сознания, что мне активно не стоит присутствовать при разговорах магов. Он не говорил ничего о запрете или нежелательности присутствия около скоша, просто взглядом и интонацией смог отодвинуть меня от обсуждений. То ли бережет мою психику, то ли разговоры ведут довольно циничные маги между собой. Что-то типа «Сколько надо убить в Черноземье людей, чтобы они снова склонились и вернулись под абсолютную власть магов?» Я, конечно, утрирую, но истина в таких подозрениях есть. Только один путь открывает дорогу одаренным к шикарной жизни власти и всему сопутствующему антуражу. Это путь смерти и боли, которые должны испить люди, чтобы покориться и вернуться обратно под власть повелителей. В свое первое завоевание земель маги принесли смерть благородному сословию и освобождение всем остальным от гнета и рабства. Опять же, очень легкое, небывалое здесь налогообложение, невиданное дело во всех землях и временах, к чему освобожденный народ очень быстро и с удовольствием привык. Привык и пользуется теперь, не собираясь отказываться. Зато уже сейчас Магам нечего больше предложить Черноземью, кроме жестоко насильственного возврата власти. О чем-то таком и говорят постоянно члены сообщества, общаясь между собой без обиняков. Не зря фатих те первые разы, когда я участвовал в общих разговорах, первым делом предупреждал остальных участников, что Ольг сегодня с нами. Но маги то ли забываются, то ли особенно радикалы, не собираются стесняться в выражениях. Поэтому проскальзывает у них ненависть к непокорным людям, которых они или их предшественники научили жить, освободили от ярма благородного сословия, проскальзывают и способы, которыми желательно как можно кровавее и нагляднее вернуть свое утраченное господство. Я весь этот негатив хорошо замечаю и хоть никак и не отреагировал на несколько произнесенных фраз, потих, все же решил, что такие темы не для моих ушей. Поэтому я отвлекся от полудремы только когда хозяин позвал меня к скошу и снова представил всему уважаемому сообществу как участника экспедиции к башням великих магов. Не знаю, что они успели обговорить между собой, но шквала негативных эмоций я избежал. Похоже, все острые углы маги успели обговорить, как-то прийти к общему согласию по количеству участников экспедиции и самому основному вопросу. Кто же идет в нее к силе и знаниям? Идти хотят, конечно, все, но кто-то должен поддерживать крыс около осажденных городов, а остальные не могут оставить свои башни на долгий срок, минимум около месяца. Кроме тех, у кого и с хозяйством все в порядке, и есть верные люди, на которых можно оставить процесс производства в усадьбах. Главное тут оказаться уверенным, что не придется бежать обратно если крысы, охраняющие башни, сорвутся с цепи и натворят дел. Я понял после некоторых переговоров, что идти собрались только трое магов. Естественно, учитель, который может оставить меня, что не очень оправдано на хозяйстве, или свою женщину, что вполне понятно. Штольц, второй маг четвертого уровня, представитель своего течения в сообществе и хозяин неплохого хозяйства, за которым может присматривать один из его идейных последователей, чья башня находится рядом с башней Штольца. Башни обоих магов располагаются в верхнем сегменте моей карты, около предгорья Сиреневых гор, и появление диверсионных групп Астера там точно не ожидается. Приятель и сосед Фатиха, к которому он недавно ездил, маг третьей ступени Торм, которому тоже есть на кого оставить свое хозяйство и покинуть его на длительный срок. Ну и ваш покорный слуга, не привязанный к какому-либо хозяйству, которого пока не стоит надолго оставлять одного. Пока не пройдена проверка кровью и жизнями ни в чем не повинных людей. Остальные наверняка, что все ее уже давно прошли. Итого четверо магов. Несколько людей, кто будет нести палатки, провиант и прочее, и трое особо доверенных слуг, как бы негласные телохранители при каждом маге, за исключением меня, естественно. Ко мне хотят на протяжении долгого времени еще присмотреться и понять окончательно, что делать с таким подарком судьбы, заодно использовать в поисках мое магическое умение и силу. Сказать, что я не оказался в полном обалдении от услышанного, значит соврать. Но у меня получилось не прыгать до потолка от восторга, ведь даже без моей особой настойчивости меня берут в те места, где может найтись инструкция как пользоваться капсулой при храме, как выставить значение в капсуле, чтобы вернуться в свой мир и свое время. Выходим мы из нашей башни через три дня. Через два дня выходит тот самый Штольц, ему идти на один дневной переход больше до места сбора, возле одной из крайних башен на бывшей зараженной территории. «Мы поедем даже с комфортом!» За нами придет та самая двухколесная повозка, которая повезет немалый запас продуктов и всего остального для долгого путешествия. Насколько дальше получится будет ее использовать, мне неизвестно. Но я и этому очень рад. Прошло полтора месяца. Немного тупого сидения около Фатиха. Теперь впереди много новых открытий. Особенно для меня.